Часть третья. С тех пор пролетел год, и сейчас это чувствовалось особенно живо. Фестиваль в прошлом году. В тот день химамия Саори укрепилась в сердце Саитира. После много чего произошло. Закончился первый год, и во втором Саитира опять оказался в одном из дзином классе. Удалось во второй раз посмотреть фестиваль. А вместе с тем пережить новый виток выборов в школьный совет. Голосование прошло как по маслу. И теперь Саитира трудился на поприще президента. Тем временем ростки, которые оставила в сердце Саитира Саори, дали цветы. И те вот-вот могли распуститься. Когда в начале и конце триместров проходили церемонии в спортзале, Саитира неосознанно выискивала взглядом среди музыкантов фигуру Саори. Когда на обеденном перерыве ходил в столовую, непроизвольно проверял, не пришла ли Саори. И, как они и договаривались, в конце триместра собирались в библиотеке для совместных занятий. В те часы Саитира мог вдоволь насмотреться на сидевшую рядом пианистку. Если вначале цветок был мал, теперь он разросся пышным букетом. Саитира уже не мог делать вид, что не замечает. Противился до последнего, но всё-таки признал, что испытывает к Саори сильное чувство. Водобавок теперь, когда он чувствовал себя ни на что негодным, сильно просев по баллам в рейтинге, Беспечные эмоции стали бельмом на глазу. Смех один. А вот результат Саори, благодаря совместным занятиям, заметно улучшился. Она даже вошла в топ-50. Саитера ещё раз уставился на доску с объявленными результатами триместровых экзаменов. Сколько раз, несмотря, его имя оставалось на девятой позиции. Стал ближе к девушке, к которой неровно дышал, и прекратил с головой уходить в учёбу. Саитера думал, что такое только в романах бывает. А на деле сам превратился в героя книги. «Стып и срам», — думал он, теряясь в хитросплетениях мыслей. И пока Саитира занимался самобичеванием, к нему обратились сбоку. «Как успехи?» От голоса, который барабанные перепонки запомнили на всю жизнь, парень резко пришёл в чувство. Стоило лишь услышать, как тот переливается нотами, на душе сделалось немного легче. «Э, химамия?» «Я же просто поздоровалась. Зачем так удивляться?» «Да, я просто немного задумался». «Задумался?» Саури наклонила голову на бок. Выглядело это настолько женственно, что лицо само собой расслабилось. Но чтобы не выдать себя, Саитира напряг мимические мышцы. «Ничего важного. Не мог же он сказать, что вспоминал их знакомство?» «То, что он погряз в воспоминаниях, терзало и нагоняло чувство вины, заставляя студливо прятать взгляд». Саури с подозрением посмотрела на него, как бы говоря, «Правда?» Саитера жаждал поменять тему, но говорить и первым, что придет в голову, не хотел. И тут раздалось. «Хау-хау, а мои результаты, значит, неинтересны?» Спросил у Саори нарисовавшийся Дзин. «Я тобой не интересуюсь», — сказала, как отрезала там. «А вот президентом интересуешься». Дзин поглядел на нее с намеком, а Саитера сделал вид, что пропустил его словами мимо ушей. Саори встала на носочки и попыталась разглядеть сквозь толпу доску с результатами. И вдруг... «А?» — воскликнула она. Наверное, удивилась, не на идеями Саитира на привычной позиции. «На этот раз девятый», — негромко произнес Саитира, как бы извиняясь наперед. «Много болел?» Глаза Саори беспокойно задрожали. «Нет, вовсе нет. Настоящую причину из него и клещами бы не вытащили». «Об этом-то только что подумал». Саори как воду глядела. «А, нет, не о том. Ну... Просто стало труднее концентрироваться. от чего то проступил пот. «Ты об этом думал? Если что, могу дать совет». Серьезный взгляд Саори выбивался и тиры из колеи. Как раз в этом она ничего посоветовать не могла. С кем-кем, а с Саори он обсудить это не мог. Она ведь превратилась в объект безответной любви. Сказать, что из-за мыслей о ней он не способен сосредоточиться на учебе, было равносильно признанию. «А если очень-очень нужен совет?» «Хау-хау, тебя ведь касается». «Ммм, правда?» «Митака, следи за языком». Надзин был не из тех, кто промолчит. «Президент запорол экзамены из-за тебя, Хау-хау». Заявление было равносильно взрыву бомбы. «Из-за меня?» Саори, застегнутая врасплох, ошарашенно хлопала глазами. «Нет, Химамия, ты не сделала ничего плохого. Ничего плохого!» Резко запротестовала Саитира, но Саори глубоко задумалась. хау И потом, словно отыскав потерянное место в партитуре, спросила, осторожно подбирая слова. «Ясно. Всё это из-за того, что ты помогал мне по учёбе перед экзаменами?» «Говорю же, нет». «Прости-то, боёсикун. Так и есть. Я слишком много времени отняла. Правда, прости меня». «Не извиняйся. Правда, всё не так. Времени хватало. Ты не виновата, химомия». На Саоре, судя по всему, не поверила. «А как иначе?» Сколько бы она ни сопротивлялась, Саитера никак не мог раскрыть истинную причину. «Тогда в чём на самом деле проблема?» Задала девушка вопрос, которого президент боялся больше всего. «Это...» Не мог он просто взять и ответить. «Митакер сказал, а мне не можешь?» «Нет, это...» «Я менее важна, чем дзин хау-хау звучит как-то грубовато». Савори, проигнорировав Дзина, продолжила напор. Э, значит, на меня всем плевать?» «Митака, помолчи уже немного!» «Да-да, ладно, схожу-ка я в туалет», — заявил Дзин, действительно собираюсь уходить. «Слышь, Митака, не убегай!» Именно сейчас оставаться наедине с Саори было для Саитира неподъемной ношей. К тому же Дзин должен был расхлебывать заваренную им же кашу. Но вызывание к совести тут пропустил мимо ушей. «Я же ни в чем не соврал!» Беззаботно бросил он напоследок и ушёл к туалету. Дзин не врал, говорил как есть. Разумеется, жонглировал словами, но фраза «из-за Саори не получилось сосредоточиться на экзаменах» не была неверной. «Не можешь мне сказать?» «Да, точно», — честно ответил Саитира, не в силах уходить от ответа. там мне мало что о себе говоришь». Ответить на это Саитира не смог даже общей фразой. Тут раздался звонок на урок. «Я уже пойду». Ладно. Савори повернулась спину и пошла по коридору. Хотелось её окликнуть. Рука уже потянулась к ней. Открылся рот. Но ничего сказать не получилось. Сейтера не знал, что говорить. Он хотел остановить её, но не мог найти слов. Желание и нерешительность вступили в конфликт, борясь друг с другом. Уже скоро начнётся урок. Надо было возвращаться. Убедив себя, что пока ничего не поделать... Свитера развернулся и пошел в противоположную отцовую ресторану. В будущем он будет вспоминать, что в тот день до смерти переволновался».